Глава двадцать Реформа трудового законодательства. Пришло время сбросить оковы, и нам нечего больше терять, кроме своих цепей. А обретем же мы целый мир. Антон Емельянов. Когда господин Нобель ушел, я задумался о том, что увеличивая производство в нашей стране, нужно поднимать и заработную плату, но так, чтобы это не вылилось в рост инфляции в стране. Заодно нужно разработать программу доступного жилья с нормальными условиями труда и вообще желательно уйти от бараков, а это значит, надо менять градостроительный план, вводить спальные районы с соответствующей инфраструктурой. И Если взять, к примеру, оплату труда рядового работника, то в среднем по городу она составляла для разнорабочего в районе 20 рублей, а в среднем по стране 25 рублей. При этом стоимость продуктов и аренда жилья обходились значительно дороже и становились понятны частые возмущения и волнения в среде рабочих. Специалисты, конечно же, получали намного больше, но и труд простого рабочего был далеко не так прост. Нужно вводить в стране минимальную оплату труда, ниже которой работодатель не будет иметь право платить. Это позволит поднять уровень зарплат среди рабочих. Переход нужно сделать постепенным, и за 6-8 месяцев необходимо привести норму оплаты труда к 80 копейкам в час. Этот момент приурочит денежной реформе и введению ограничений в продаже ряда стратегических ресурсов только за рубли. Нужно пересмотреть систему трудовых договоров, сделать их понятными и доступными для простых работников, обязать прописывать в них социальные гарантии и порядок работы, Для работодателей ужесточить наказание за задержки выплаты заработной платы, обязать выплачивать проценты за задержку выплат и отменить все продуктовые карточки, которыми очень часто работодатель расплачивался с работниками вместо реальных денег, при этом заставляя отовариваться их у себя в заводской лавке, а фактически приобретать продукты по существенно завышенной цене. Записывая свои мысли, я занялся изучением состояния дел по соблюдению прав рабочих. В соответствии с отчетом по государственной статистике, рабочее время на предприятиях в среднем по России составляло 12 часов, а местами доходило до 14 часов в день. При этом воскресный день на большинстве заводов был рабочим. В нарушение закона о 3 июня 1886 года Зарплату рабочим продолжали выплачивать с большими задержками, заставляя брать товары в кредит в заводской лавке по завышенной цене. Из отчета специальной комиссии следовало, что рабочие на заводах и фабриках были на положении рабов. У них изымались паспорта, их постоянно штрафовали, и часто по надуманным причинам, иногда вычитая заработные платы до половины всего заработка, Для того, чтобы обойти этот закон, договор вносились специальные поправки к условиям работы, которые напрямую противоречили самому закону. При этом стачки стали обычным явлением по всей стране. И при увеличении промышленного потенциала страны произойдет и рост количества рабочих, которые и будут наиболее недовольны существующим положением дел. Если крестьяне еще в своем большинстве поддерживают самодержавие, то рабочие, наоборот, в большинстве своем недовольны существующим положением дел. Скорее всего, это и послужило предпосылкой для революционных выступлений 1905 года. Поэтому этот вопрос надо взять на особый контроль. Значит, надо назначить на завтра поездку и пообщаться с рабочими. Возможно, я многое упустил, посещаю Северную верфь и Жорский завод. Создание различных комиссий и комитетов не дадут должного результата, потому нужно начать проверку всех крупных заводов на факты нарушения уже существующего законодательства. Можно начать с одного из крупных заводов и самых благополучных в Санкт-Петербурге – Путиловского завода. Если уж там положение рабочих будет неудовлетворительным, то следует принимать незамедлительно меры к решению этой проблемы. Нужно серьезно пересмотреть условия жизни новой прослойки нашего общества, формирующийся отдельный рабочий класс. Пока я просматривал данные статистики по рабочим, мне попался доклад о положении по соблюдению нового законодательства по равноправию женщин. Точнее, о том, что он совсем не соблюдался. С жильем рабочих дела обстояли еще хуже. Большинство рабочих снимало угол. Место, где помещалась только кровать, но многие обходились и без нее, спали прямо на полу. Семьи ютились по подвалам и чердакам, где на человека приходилось не больше двух квадратных метров в условиях ужасной антисанитарии и заскученности. Большинство домов использовали привозную воду, часто плохого качества. Я сделал перерыв в работе и решил прогуляться, чтобы обдумать всю информацию, прочитанную мной. Я вышел из дворца и отправился гулять по парку, а следом за мной шли двое охранников в удалении, хотя проникнуть постороннему в парк было невозможно, порядок охраны никто не нарушал, а выпавший рано утром снег уже частично растаял, обнажив тропинки и дорожки. Гуляя, я размышлял, что же мне дальше делать. Без глобальной реформы всего вокруг избежать революции 1905 года не удастся. Нужно менять все. Совершенно все. Если жизнь чиновников еще хоть как-то попадает под определение человеческих, то жизнь рабочих и сезонных работников выглядит как свечи ад. Самая настоящая баракия. И простыми приказами здесь не обойтись. Надо строить социальное жилье за счет государства. Нужна программа, рассчитанная на десятки лет. А это опять кредиты и деньги. Но при строительстве такого жилья получится снизить и цены на аренду в крупных городах. А это улучшит положение малообеспеченной прослойки государственных служащих. Нужен проект домов, подобный хрущевкам моего времени, быстром строительстве и недорогим. Дома должны быть деревянными и двухэтажными, с общими печами на несколько комнат. Но такие дома долго не простоят, если делать их из сырого леса. А такого количества сухого будет не найти, хотя если ввести запрет на экспорт древесины, или лучше ввести дополнительное пошлины, что позволит удержать цены на внутреннем рынке, и позволит реализовать продукцию внутри страны. Строить надо по всей стране, рядом с крупными заводами и горнодобывающими предприятиями. Примерная стоимость двухкомнатной квартиры должна составлять сумму, не превышающую 500 рублей. если разделить на 20 лет, и на инфляцию в 5% годовых, то ежемесячный платеж должен составить 3 рубля 30 копеек. То есть вполне посильная плата. Строить надо, конечно же, по системе евро -двушка из моего мира. Водопровод и канализация добавят еще полрубля. Но даже это уже позволит сделать условия более схожими с человеческими. Если взять количество рабочих мужского пола, то, чтобы расселить хотя бы половину из них, потребуется выделить 350 миллионов рублей. Сумма огромная. Значит, надо привлекать крупный капитал, возможно, выпускать облигации долгого обращения. Так и назвать их жилищные облигации, но тогда ставка должна быть выше. Или обеспечиваться золотым запасом страны. Этот вопрос надо будет обсудить с министром финансов. Я достал блокнот и сделал запись в нем, чтобы не забыть. Задумавшись, я остановился на мостике через ручей и не заметил, как ко мне подкрались мои брат и сестра, вооруженные снежками. Первый снежок угодил мне прямо в спину, от чего я вздрогнул и хотел уже выхватить револьвер, но вовремя заметил улыбающуюся охрану, смотрящую мне за спину. Обернувшись, я с трудом увернулся от следующих двух снежков и увидел своего брата Михаила, который лепил следующий снежок, и Ольгу, которая пыталась прицелиться в меня. А поодаль стояла Мария Федоровна и хитро улыбалась. Теперь стало понятно, кто же подговорил их на эту шутку. И я с удовольствием вступил в игру, и мы полчаса кидались друг друга снежками, пока все не утомились и не присели на скамейку, отряхиваясь. Когда удалось немного очиститься, Мария Федоровна спросила у меня, «О чем ты так усердно думал?» У тебя было такое выражение на лице, что я решила, что тебе необходимо отвлечься. — Спасибо, мамон. Я действительно немного устал. Читал отчет, как живут простые рабочие со своими семьями. И пришел к выводу, что свиньи живут по сравнению с ними, как короли. На одного человека приходится в среднем полтора-два метра. Питаются всю неделю большинство сухим перекусом. Мясо большинство вообще не видят. Рабочий день у многих от 14 до 18 часов. Зарплата настолько нищенская, что они все тратят на еду, аренду угла и самую дешевую одежду. И так из года в год. Но и это еще не все. Закон о правах рабочих от 1886 года не распространяется на сезонных рабочих, а их в несколько раз больше. О какой поддержке царской семьи в этом случае может идти речь? Права женщин, которые мы декларировали, так и остались на бумаге. И никто их не собирается выполнять. Пройдет 5-7 лет, и революционное движение уже будет не остановить. Ты понимаешь, что эти люди когда-нибудь не выдержат? И озверев, начнут резать всех, кого они посчитают виновными в их положении. Здесь армия уже не поможет. Тем более, что через пять лет количество рабочего класса увеличится вдвое. «Мы уже давно живем на бочке с порохом и пытаемся развести на ней костер. Я вообще удивляюсь, как они еще терпят это и не свергли нас. Ведь по правде сказать им есть, что нам предъявить», — высказался я своей матери и почувствовал, как мне стало легче от этого. «Именно эта ноша и выгнала меня из теплого и уютного кабинета. Слишком живо я представил себе условия жизни рабочих, что меня охватила тоска безысходности». Ведь окажись я не в теле Николая II, а в теле работяги, который живет в таких условиях, после жизни, пусть и скромного работяги своего времени, я, наверное, стал бы ярым социалистом, борющимся за права рабочих и крестьян, а сам бы стал призывать к стачкам и бунтам. Сейчас, немного отвлекшись и стряхнув с себя это впечатление, я понял, как сильно меня проняло. «Ты, наверное, все видишь слишком в черном цвете», «Наверное, это только единичный случай. Не может же так быть везде!» Сказала Мария Федоровна, пытаясь хоть немного отвлечь меня. «Как раз это все еще не так плохо, как есть на самом деле. В ряде губерний работников необоснованно штрафуют до половины заработной платы. В других зарплата настолько нищенская, что на нее не прожить. Люди, работая на заводах без отдыха и должного питания, к 30 годам становятся стариками». — А ведь это все подданное Российской империи, и прямая обязанность заботиться о них лежит на царской семье, на отце, на мне, на тебе, мама, и на них, — сказал я, указывая на своих брата-сестрой. — Ну, раз ты все это знаешь, то я уверена, что ты с этим разберешься. Ты ведь уже придумал, что нужно сделать. Ведь не просто так ты записывал что-то в свой блокнот. Вот и пойдем после обеда поговорим с отцом. Я уверен, он сможет дополнить твои предложения, и вы вдвоем обязательно что-нибудь придумаете, сказала она, и, повернувшись к детям, внимательно слушающим нас, добавила: "Давайте домой, а то все промокли, и тебе некий лучше пойти с нами. Ты только выздоровел". Придя к себе в комнату, пока я переодевался, мне сообщили, что Менделеев уже проснулся, и быстро перекусив, умчался обратно на завод. Сказав, что очень благодарен за прием, но у него очень много дел. Просмотрев последнюю статистику, я отправился обедать со всей семьей.